Глава пятнадцатая Временные затруднения. Наверное, в обычном состоянии я почувствовал бы горечь поражения, страх, злобу. Теперь я ждал только, когда представится случай убить его снова. Это уже начинало надоедать. После двух попыток он все еще жив. Я решил, что третья будет последней. Он наклонился и стал срывать с меня одежду, обыскиваясь грубой тщательностью — Он разодрал все в клочки, забрал то, что было приклеено к коже, снял нож с щиколотки, пистолет с запястья, выбрал мини-гранаты из волос. Через несколько секунд он меня полностью обезоружил, то, что осталось было вне моей досягаемости, на совесть поработал. Закончив обыск, он швырнул меня спиной на стол. «Я все приготовил к этому моменту. Все!» Он брызгал слюной, она текла по подбородку. С лязгом и звоном он надел на меня тяжелые железные браслеты, соединенные короткой цепью. Кандалы сомкнулись, затрещали искры. Он заварил на мне браслеты. Я ничего не чувствовал, только видел, как покрывалась волдырями обожженная кожа. Пусть. Сделав это, он вонзил мне в запястье иглу. Начала возвращаться чувствительность. Сначала в кисти рук. Боль обожгла запястье. Потом и выше. Как больно, оказывается, выходить из паралича. Я не обращал на это внимания, но меня всего сотрясали непроизвольные судороги. Наконец я сполз со стола и мешком свалился на пол. Тот нагнулся, легко поднял меня и поволок через весь собор. Сила его даже в теперешнем маленьком теле была громадна. Оказавшись на полу, я что-то подобрал — Я не знал, что именно, какой-то маленький металлический предмет, и я крепко зажал его в кулаке. Метрах в пяти от спирали времени стоял металлический столбик высотой мне до пояса, тоже предназначенный для меня. Тот вложил цепь в паз на верхушке столба, снова вспыхнули искры, и цепь приварилась к металлу. Он отпустил меня, я покачнулся, но не упал. Тело обретало чувствительность, и я овладел им, пока тот настраивал автоматику. В огромном соборе стояла тишина. Мы были одни, если не считать груды тел. «Я победил!» — завопил вдруг тот, пританцовывая и брызгая слюной. Он показал на туго свернутую спираль времени и засмеялся громко. Ты хоть понимаешь, что находишься в петле несуществующего времени, которое служило мне только ловушкой и исчезнет, как только я покину его. Было такое подозрение. В учебниках сказано, что Наполеона разбили «Здесь он победил. Я дал ему оружие и помог завоевать мир. Потом убил его, когда было готово новое тело. Я создал петлю времени, поэтому и возник барьер. Он исчезнет, когда петля выпрямится. Это случится, когда я уйду, но не сразу. Слишком легко было бы для тебя». Мне хочется думать о том, как ты стоишь здесь один, зная, что проиграл, и что твое будущее никогда не настанет. Здание зафиксировано во времени. Оно будет стоять, когда исчезнет и Лондон, и весь этот мир, и может продержаться дольше, чем ты. Может, ты умрешь от жажды и голода до того, как отключится фиксатор, а может и нет. Я победил!